Ужин оказался выше всяческих похвал. Нежнейшее жаркое так и таяло во рту. Тушеные под особым острым соусом овощи прекрасно дополняли его. В высоких хрустальных бокалах искрилось великолепнейшее вино, куда Микалика добавила умело подобранные специи. Я чувствовала вкус корицы, розмарина, гвоздики. Хозяйка дома не стала зажигать магический шар, который давал слишком яркий свет, вместо этого ограничилась свечами. живое пламя бликами дроилось в зеркалах оранжевыми отблесками танцевало в капельках дождя усеивающих снаружи окна было очень уютно и спокойно впервые за долгое время я почувствовала себя так будто вернулась после долгого странствия домой хотя прекрасно осознавала что это ощущение ложно более того опасно а откуда вы берете продукты неожиданно прервал затянувшееся молчание нарушаемое лишь негромким позвекиванием столовых приборов морган Я заметила, что он почти не притронулся к своей порции, и мгновенно кусок стал мне поперек горла. Ой, а в самом деле откуда? Или же услышанный слезоточивый рассказ был обманом, попыткой запутрить нам мозги? Но если бы в еде был какой-нибудь яд или усыпляющее вещество, то меня наверняка бы предупредил Эдриан. «Не беспокойтесь, я не планирую с вами расправиться», спокойно ответила Микалика без особых проблем поняв подоплеку этого вопроса. «Скоро вы убедитесь, что подвалы этого дома воистину огромны». В них поместилась не только лаборатория моего мужа, но и хранилище, где магией поддерживается необходимая температура, которая не позволяет продуктам портиться. «Я определенно жажду на это взглянуть!» — восторженно взвыл в моей голове Эдриан. «Это же просто... просто невероятно!» «Ого!» — ограничился кратким Морган и словно нехотя наконец-то поднес вилку ко рту. Я заметила, что Микалика тоже почти ничего не ела. Она вяло ковырялась в тарелке, пока не превратила свою порцию в настоящую размазню. Правда, к вину прикладывалось часто, поэтому Фрейю, сидевшему рядом, пришлось на правах представителя сильного пола несколько раз ей подливать, тогда как сам он цедил все еще первый бокал. Я, в свою очередь, к алкоголю почти не притронулась. Что скрывать очевидное, я с огромной опаской относилась к возможности напиться в столь странном и зловещем месте. Наконец, после великолепного десерта в виде вишневого пирога, Микалика встала и смерила нас с всех изучающим взором. Если вы не против, то я провожу вас, проговорила она, нервно комкая салфетку, прежде лежавшую на ее коленях. Что вы решили изучить в первую очередь? Кабинет вашего мужа, ответил Морган, поспешно вставая вслед за ней. Микалика склонила голову, показывая, что услышала его. Развернулась и неспешно отправилась прочь. Нашей компании ничего не оставалось, как поторопиться за ней. Первым шел Морган, затем я замыкал своеобразное шествие Фрей, несущей подмышкой мышку. Хм, несколько чудно прозвучало, ну да ладно. Олерика тоже сопровождала нас, но я ее не видела. По каким-то причинам фея предпочла стать невидимой. Подъем на второй этаж не занял у нас много времени. По дороге я заглядывала во все открытые двери, не в силах совладать со своим любопытством. Но везде видела одну и ту же картину. Мебель, накрытая от пыли белыми тряпичными чехлами, тусклый свет магических шаров, плавающих под потолком, и тишина. Казалось, будто дом вымер. Наши шаги звучали слишком громко и нагло в этом царстве вечного спокойствия, и внезапно я осознала, что стараюсь идти на цыпочках, лишь бы создавать как можно меньше шума. Наконец, Микалика остановилась около очередной, ничем не примечательной двери, потянулась к связке ключей, которая висела на ее поясе. Если вы не против. то я бы осталась в коридоре». сдавленным голосом проговорила она. вилоби мне больно видеть его в таком состоянии. Я одновременно и ненавижу его, и жалею. Сама не понимаю, какие чувства я к нему испытываю. Иногда я думаю, что была бы счастлива, если бы он действительно умер. Но потом вспоминаю наши разговоры, наши ночи. Нет, пожалуй, я была бы рада, если бы он остался жить. Но я при этом находилась бы как можно дальше от него». Если честно, я мало что поняла избивчивого объяснения Рахни. Что это значит? Она или любит мужа, или ненавидит. Третьего, по-моему, не дано. Ох, какая же ты еще все-таки маленькая и глупенькая. Тяжело вздохнул Эдриан. Я немедленно оскорбилась. Это я-то маленькая и глупенькая? Кто бы говорил. Еще от Моргана я бы приняла это как аргумент. Но Эдриан, помнится, сам погиб в весьма юном возрасте, и будучи при этом девственником. Телесный опыт ничто по сравнению с духовным. Очень и очень непонятно выразился Эдриан и замолчал. Наверное, обиделся на мое в высшей степени справедливое замечание. Но я не обратила на это особого внимания, занятая совсем иным. Как раз в этот момент микалика отомкнула замок и отошла в сторону, безмолвно позволяя нам войти в комнату. Первым порог пересек Морган, за ним Крей. А ей все медлила, почему-то страшась окунуться во тьму, плескавшуюся за порогом. «Иди сюда!» Вдруг услышала я голос Фрея. «Скажи, это твоя книга? Вроде бы та самая, но тебе виднее должно быть». Я в последний раз покосилась на бледную Микалику, прильнувшую к стене, зачем-то набрала полную грудь воздуха и нырнула в сумрак позднего дождливого вечера. Впрочем, Морган к тому моменту уже разбудил магический шар, плавающий под потолком, и мгновенно кабинет оказался залит ярким светом, заставившим меня зажмуриться. Затем я осторожно открыла один глаз, но почти сразу изумленно распахнула оба. И было чему удивляться. Я оказалась в небольшом помещении. Точнее, думаю, некогда эта комната была поистине огромной. Но ныне большую часть ее занимали шкафы, опасно вспухшие от своего бумажного содержимого. А прямо перед нами стоял письменный стол, за которым сидел хозяин этого дома. Стоило заметить, Сьер Биллоби Эйр оказался гораздо младше, чем я представляла себе из рассказов Микалики. На мой взгляд, он был ровесником Моргана, и стоило заметить весьма симпатичным мужчиной. Белокурые волосы аккуратным коре падали на плечи, синие глаза смотрели прямо и твердо, правда, их взгляд был устремлен в никуда. На губах мага застыла приятная улыбка, от которой на его щеках образовались симпатичные и очень приветливые ямочки. Я изумленно хмыкнула про себя, ну надо же, встретишь такого господина на улице, ни за что не подумаешь, что он увлекается опытными над телами умерших. и избавляется прочим темным и запрещенным колдовством. «Во всем этом есть особый смысл», — немедленно отозвался Эдриан. «Мика, злообязано быть привлекательным и манящим, иначе никто и ни за что не последует за ним. Как убедить человека продать душу Альтису, только заверив, что после этого не произойдет ничего страшного, и ты не превратишься в чудовище? Личный пример для этого подходит наилучшим образом. Я повела плечами, не имея ни малейшего желания вступать в спор с Эдрианом. Мое внимание тем временем привлекло совсем иное – книга. Та самая злополучная книга в тяжелом металлическом окладе. Она лежала на столе перед Виллоби, и Мак любовно приложил пальцы к темно-багровому рубину, неприличных размеров на обложке. «Да, по всей видимости, одна из моих ловушек сработала», – между тем задумчиво продолжил Эдриан. «Но необходимо убедиться в этом. Для этого тебе надлежит подойти ближе и…» Он не успел закончить предложение. Стоило мне только сделать шаг вперед, как на мое плечо опустилась тяжелая длань Моргана. И маг прошипел. «Куда? Тамика с ума сошла, что ли? Хочешь уподобиться этому самому Вилоби и застыть навеки рядом с ним? Не беспокойся, я знаю, что делаю». Снисходительно обронил я, попытавшись таким образом утихомирить разволновавшегося друга. Тот ответил настолько тяжелым взглядом, что у меня мгновенный язык присох к небу. «Ой, что-то мне это не нравится», — спрашивается, и чего он на меня так уставился, будто у меня рог на лбу вырос. Я на всякий случай украдкой кинула взгляд в заплённое зеркало, висящее за спиной вилоды, убедилась, что на моем лице не появилось никаких дополнительных украшений, и с вызовом скинула подбородок, попытавшись с достоинством выдержать неподвижный, немигающий мигающий взор мага. Правда, практически сразу поняла, что эту битву мне не суждено выиграть. Нестерпимо захотелось упасть на колени и на всякий случай прикрыть голову руками, а затем разрыдаться, умоляя о пощаде. Уж больно грозным был сейчас видок у Моргана. Даже не припомню, когда я в последний раз видела его настолько разгневанным. Я на всякий случай жалобно поджала губки и наивно захлопала длинными ресницами, вспомнив уроки Моргана о том, как надлежало вести себя в замке рода Улир, Пожалуй, сейчас это тоже не лишним будет. Но мои кривления не произвели должного впечатления на Моргана. Тот как-то странно ухмыльнулся и привел взгляд на Микалику, которая все так же, не смея пересечь порога кабинета, наблюдала за нашими действиями из коридора. «Могу ли я попросить глубоко уважаемую хозяйку выделить мне для разговора с одной особой какую-нибудь комнату?» Медленно процедил маг. «Весь дом в вашем полном распоряжении». Немедленно отозвалась она. «В по коридору комнате спальни Вилобе она открыта. Там вас никто не потревожит». Морган дослушивал Микалику уже на ходу. Он крепко взял меня за руку и потащил прочь в указанном направлении. «Эй!» — возмутилась Удрика. «Куда это вы? Морган вообще-то Мика все еще вроде как невеста Арчера, и вообще-то очень неприлично среди белого дня поединяться в спальне!» «А может, их страсть обуяла?» — предположил Фрей и тут же громогласно засмеялся над своей неуклюжей шуткой. Фея в ответ буркнула что-то ядовито-саркастическое, но что именно ей не расслышала. Морган уже дотащил меня до соседней комнаты и втолкнул через порог, после чего плотно закрыл за нами дверь, отсекая от разговорчиков и шуточек друзей. Но этого ему показалось мало. Легкий щелчок пальцами, и по стенам поползли ядовито-зеленые зигзаги, незнакомого мне заклинания. Тут же раздался какой-то глухой звук, как будто кто-то с размаха врезался в стену, и жалобный вскрик ульрики. Ишь ты, ноги еще воспользовался!» — запрочитала она. «Предупреждать надо! Такую шишку себе на лбу напила!» Морган наверняка услышал крик феи, но лишь злобно улыбнулся. После чего скрестил на груди руки и выжидающе уставился на меня. Нехорошо так уставился, будто в уме уже прикидывал, куда девать мое тело, если разговор пойдет не так, как он хочет. «Дырку проглядишь!» – брякнула я, чувствуя, как от столь пристального внимания по моему позвоночнику немедленно принялись маршировать отряды ледяных мурашек. «Рассказывай!» сурово потребовал Морган. Заметь, я долго терпел, очень долго, но теперь мое терпение иссякло. Итак, что это за книга? Почему она так важна для тебя? Из чего вдруг ты уверена, что она не причинит тебе никакого вреда? — Я уже говорила, что не собираюсь отвечать ни на какие вопросы, связанные с книгой, — огрызнулась она. — Не хочешь мне помогать и не надо, сама справлюсь. — Сама справлюсь, — тоненьким голосочком передразнил меня Морган. и обиженно насупилась. «Да, справлюсь. В конце концов, я несколько раз говорила, что это дело касается только меня». «Так и будешь молчать?» Звенящим от непонятного напряжения голосом спросил Морган. «Ну что ты так завелся?» Вопросом на вопрос ответила я. «Послушай, я ведь в самом деле не требую помощи. Если хочешь остаться в стране...» Завершить фразу я не успела. Как-то вдруг оказалось, что я смотрю Моргану прямо в глаза, а мой нос почти упирается в его подбородок. Маг преодолел разделяющее нас расстояние так стремительно, что я просто не заметила его движения. Я попятилась было, но руки Моргана уже лежали на моей талии, не давая мне двинуться с места. «Отпусти меня!» — хрипло потребовала я. «Морган, если только вздумаешь применить на мне свои колдовские штучки, то так и знай, я очень и очень сильно обижусь!» «Ты думаешь, я не обижаюсь на тебя?» Морган покачал головой, и в его темно-кариях глазах заплясали огоньки раздражения. Тамика я думал, мы друзья. Мы столько перенесли вместе, я рисковал жизнью, когда вытаскивал тебя из покоев Шереона, хотя думал, что замок вот-вот рухнет, и твое недоверие не просто обижает, оно оскорбляет меня. Почему ты не хочешь рассказать мне про книгу? Неужели с ней связана настолько страшная тайна? Да нет, там никакой тайны! С демонстративным пренебрежением фыркнула я, занятая совсем другими мыслями и переживаниями. И отчаянно пыталась не покраснеть. Морган стоял так близко от меня, что я ощущала его дыхание на моих губах. И стоит заметить, это весьма и весьма отвлекало меня от разговора. Наверное, надо было потребовать, чтобы он немедленно отошел прочь и не смел прикасаться ко мне. Но я боялась, что вместо категорического приказа у меня получится какое-то невнятное бормотание, способное лишь развеселить Моргана. «Тогда расскажи мне», — Крач попросил он. «Расскажи все, и я клянусь своим именем и своим магическим даром, что ни слова не выйдет из этой комнаты». все останется только между нами я совершенно растерялась мои многочисленные веснушки пылали сейчас так ярко что наверное сами по себе могли осветить и согреть комнату в этот ненастный вечер да расскажи ты ему устало посоветовала эдриан я разрешаю он ведь все равно от тебя не отстанет лучше так чем наблюдать как он примется соблазнять тебя и таким образом попытается исподволь вызнать интересующий его секрет морган примется соблазнять меня я недоверчиво хмыкнул что за бред да он никогда А в следующее мгновение Мак поднял руку и тыльной стороной ладони ласково провел по моей щеке, убирая растрепавшиеся волосы назад. Кожа на том месте, где он прикасался ко мне, загорелась так сильно, будто я получила ожог. О, небо! Хорошо, хоть сильнее покраснеть я при всем желании не могу. — Или ты не веришь в мои добрые намерения? — прошептал Морган, доверительно наклонившись ко мне. Беда была в том, что при этом между нашими губами осталось до неприличия маленькое расстояние. «Да что там, я уже буквально ощущала вкус поцелуя мага». «Да, это тебе не простофилий, варчер изыдительно констатировал Эдриан. «Понабрал все опыта с Кларисой и принялся на тебе свое умение оттачивать». Удивительное дело, но саркастическое замечание Эдриана привело меня в чувство, а воспоминание о том, что совсем недавно Морган усложливым ковриком стелился под ноги Кларисе, так вообще разгорело. И что? Он действительно думает, что стоит ему только поманить меня пальчиком, как я тут же забуду обо всем на свете и рухну в его объятия? В таком случае он серьезно ошибается. Извини, не мог бы это и отодвинуться от меня? Холодно поинтересовалась я. Комната достаточно велика, чтобы не тесниться вдвоем на одном пятачке. А может быть мне нравится тесниться на одном пятачке? Заупрямился было Морган, даже не подумав сделать шаг назад. У Кларисы научился таким методом. Поинтересовалась я. Мой удар попал в цель. При упоминании имени бывшей возлюбленной, жестоко посмеявшейся над его чувствами, бедняга побледнел и так стремительно отшатнулся от меня, будто я ударил его на наотмашь. — Ты еще не паук, а уже так больно кусаешься! — пробормотал он, передернув плечами. — С драконами жить, подраконьей разить! — хотела была ответить я известной присказкой, но в последний момент передумала. Мне почему-то стало стыдно. В конце концов, Морган ведь не виноват, что его избранница оказалась настолько двуличной и подлой особой. Он до сих пор переживает ее обман, а я бью по еще не зажившей ране. «Да расскажи ты ему про книгу», — настойчиво повторил свой призыв Эдриан. «Хватит переругиваться. Еще не хватало, чтобы Морган обиделся и в самом деле уехал, оставив тебя на произвол судьбы в этом странном доме с его не менее странными обитателями». Говорю же, что разрешаю, только пусть даст слово, что Ульрике ничего не предаст. Это будет, мягко говоря, не кстати, особенно если учесть мою специфическую славу среди драконов. Ладно, не дуйся, примиряюще протянула я, вняв убеждением Эдриана. Расскажу я тебе все. Только чур феи ни слова. Морган по-прежнему усердно изображал оскорбленную невинность, но на самом дне его зрачков зажег всякое любопытство. Он словно нехотя кивнул и сел на кровать, приглашающий, похлопав рядом с собой. В ответ на столь любезное предложение я гневно сверкнула глазами. «Вот еще! За кого он меня принимает?» Затем начала озираться в поисках какого-нибудь стула. Но тут меня поджидало разочарование. В спальне в кроме гигантских размеров ложа, под серым от пыли балдахином и крошечного прикроватного столика, на котором стоял графин с плотно притертой пробкой и стакан, больше ничего не было. «Ну и не надо. Обойдусь как-нибудь». «Как-то это неприлично сидеть на одной кровати с неженатым молодым человеком». «Что-то ты поздновато вспомнила о правилах приличия», — примерзко хихикнул Эдри. «Помнится, не так давно ты с этим самым неженатым молодым человеком не только сидела на одной кровати, но и лежала в одной постели, будучи при этом практически не одетой». Мои щеки потеплели от этого высказывания, но я почти сразу раздраженно мотнула головой. Тогда у меня не было другого выбора. Дверь ломали, и мне необходимо было придумать способ, чтобы отвлечь внимание от штурмующих комнату, от бездыханного тела одного из ульеров, спрятанного под пресловутой кроватью. «Я жду», — терпеливо напомнил мне Морган. И я мысленно осеклась, сообразив, что слишком увлеклась перебранкой с Эдрианом. «В общем, я делю свое тело с мужчиной». На одном дыхании выпалила я жуткое признание и замолчала. Морган аж поперхнулся от такого заявления. Уставился на меня круглыми от изумления глазами, откашлялся и слабым голосом проговорил. «Тами капристан, я уже давно понял, что ты полна всевозможных сюрпризов, но подобного права слова даже от тебя не ожидал. А немного поподробнее можно? С каким именно мужчиной ты делишь свое тело?» «С автором этой злосчастной книги», — сказала я. «Найном Эдрианом Жеральдом». «Эдрианом Жеральдом?» переспросил Морган, и его глаза стали еще круглее. «То бишь ты делаешь тело с известным драконоборцем, но он же погиб два века назад». «Ну, если говорить честно, как раз мое тело мы делим очень редко», неохотно проговорила я. Запнулась, осознав, что это прозвучало еще более двусмысленно, и затараторила, спеша объясниться. «В общем, та книга...» Я действительно нашла ее в кабинете Арчера, причем сам Арчер ее не мог увидеть, поскольку на нее была наложена завеса, отводящая глаза драконом. Я прикоснулась к камню на окладе и... В общем, каким-то образом душа Эдриана после смерти не упокоилась, а оказалась привязана к Рубину. Он пытался объяснить мне, как это произошло, но я православа не слушала, все равно ничего не понимаю в магии. И мы заключили сделку. Он должен был помочь мне войти в рот Ульер, а я обязалась после выполнения его части договора подарить Рубину капельку своей крови. Естественно, я скромно умолчала о том, что помимо этого должна была помочь Эдриану отомстить за его гибель. Пожалуй, не стоит быть настолько откровенной с Морганом. Как-никак, он почти всю жизнь прожил с драконами бок о бок, да и недавних пор был без ума от одной из ульер. А любовь – это чувство, которое может вернуться в самый неподходящий момент. Пусть уж лучше все считают, что гибель Шерриона была случайностью, к которой я имею весьма опосредованное отношение. «О, небо!» — измолился Морган. — Подожди, не чисти так, дай мне хоть немного уложить все это в голове. Я послушно замолчала, скромно потопилась и принялась расковыривать носком сапога светло-бежевый ковер. — Тамика, пожалуй, я впервые в жизни встречаю особу, которая настолько обожает заключать всевозможные сделки и договоры. Наконец буркнул он. Я в ответ усиленно захлопала ресницами, пытаясь придать себе как можно более невинный вид. Интересно, что сказал бы Морган, если бы узнал о кинжале, надежно спрятанном в глинище моего правого сапога. Не думаю, что ему бы понравилось известие о том, что я едва не связала себя соглашением с так называемым мастером клинков, а в действительности с самым обычным герпентовым. Даже страшно представить, какие еще тайны ты хранишь от меня, И громко проговорил Морган, но хвала всем богам углубляться в столь опасную тему не стал. Вместо этого он потер переносицу, словно страдает от головной боли. Затем принялся массировать виски и слабо попросил. «Продолжай, я слушаю». «Да я, в общем-то, почти все рассказала». Я смущенно пожал плечами. После заключения договора сознание Эдриана переселилось в мой разум. Теперь он постоянно изводит меня своими замечаниями и шуточками. «Ну, вроде бы он обещал покинуть меня, как только я завершу сделку и обогрю рубин своей кровью». Подумала немного и негромко добавила. «Если честно, никогда ждаться не могу, когда это, наконец, произойдет». «Вот как?» – мгновенно оскорбился Эдриан. «Это что, получается, я тебе надоел? Вот и вся благодарность за мою помощь?» И Эдриан принялся обиженно вздыхать, видимо, ожидая, что я немедленно примусь его разубеждать. «Значит, вот оно как!» – между тем задумчиво протянул Морган. «Ну что же, теперь мне многое становится понятно». Например, почему у тебя так часто бывает отсутствующий вид? Наверное, не просто иметь постоянного спутника, которому известны все твои мысли, переживания. «Ох, если бы ты только знал, насколько непросто!» Жалобно вздохнула я. Этот самый Эдриан достал меня уже до печенок, если не глубже. Ему до всего есть дело. А как он начинает возмущаться, когда я оказываюсь с кем-нибудь в пикантной ситуации? Я тут же пожалела о том, что брякнула. Лицо Моргана мгновенно стало темно-багровым по цвету соперничая с перезрелым помидором. Казалось, тронь пальцем, и кожица расползется, являя под собой сущную мякоть плода. — То есть... — медленно протянул он, багровей на глазах все сильнее. — Он и сейчас... — измолчал, видимо, не в силах осмыслить тот факт, что свидетелем его недавнего порыва стал посторонний мужчина. — Передай ему, что я уже привык, — мрачно попросил Эдриан. — Пусть не стесняется так сильно. Понятное дело, я промолчала. Иначе, боюсь, у несчастного Моргана мог бы приключиться разрыв сердца от такого утешения. «В общем, теперь ты понимаешь, какие отношения меня связывают с книгой», — поторопилась я перевести разговор на менее опасную тему. «Между нами действительно существует незримая и очень крепкая связь. И я уверена, что мне ничего не грозит, если я прикоснусь к ней. Просто дай мне выполнить свою часть сделки. Капля крови на рубины, я освобожусь от этого надоеда и Эдриана». «Сама надоеда», — немедленно отзывался тот. «И вообще, троллиха и паучиха, вот ты кто!» Я не стала отвечать на эти оскорбления. Иначе наша перебранка могла бы весьма затянуться. Да, я дочь тролля и арахни, и что? По крайней мере, я не пытала людей селись разгадать тайну сумеречных драконов. Между прочим, некоторым даже нравится, когда им причиняют боль, — грызнулся Эдриан. И опять я проигнорировала его более чем спорное утверждение. И что, оказывается, он не садистом был. Что еще придумает в свое оправдание? Ох, не нравится мне эта Тамика, — между тем проговорил Морган, который вряд ли догадывался, какой напряженный диалог идет в моем сознании. «Сделка и кровь. Для меня эти две вещи ассоциируются с чем-то весьма нехорошим. Ты уверена, что все пройдет должным образом?» «Я специально уточнила у Эдриана, не грозит ли мне выполнение моей части договора какими-нибудь неприятными сюрпризами», — ответила я. «К примеру, потери души. Тот заверил, что нет. Мол, моя кровь ему нужна будет как сувенир. Приятное напоминание о том, как ловко он провел дракона, вынудив принять дочь тролля и арахнии за равную. Но как раз свою часть сделки он и не выполнил». — резонно возразил Морган. — Смею напомнить, что тебя все-таки не приняли в рот, Ульер. Я нахмурилась. — Кстати, в самом деле, как-то раньше мне это не приходило в голову. Я ведь так и не стала одной из Ульер. — Но ты же сама отказалась от предложения Арчера! — скричала Эдриан. — А вот и неправда, я ему не отказала. Я просто отложила принятие столь судьбоносного решения на потом. И в любом случае, даже если бы я согласилась, то наша свадьба надлежала ждать целый год, пока минует траур по Шериону Ульеру, патриарху рода. «Так что, получается, Эдриан остается мне должен». «Ну хорошо, пусть будет так», — мрачно забубнил Эдриан, видимо, исчерпав свои возражения. «Только почему-то мне кажется, что теперь ты и сама не желаешь войти в драконий род. Разве не так?» Я неопределенно пожала плечами. Неважно, чего я хочу, а чего нет. Ни Нейна, да я, на ее муж Нейнельрис, занявшие Антони место патриарха, не стояли передо мной на коленях, умоляя стать одной из них, как того обещал Эдриан. И это непреложный факт». «Ладно, согласен». неохотно отозвался Эдриан. За мной должок. Заверши свою честь соглашения, и я постараюсь придумать достойную компенсацию своего невыполненного обязательства. Хм, я еще суровее сдвинула брови. Ох, сдается, Эдриан темнит. Если я обогрю Рубин своей кровью, то его душа должна упокоиться и прямым ходом отправиться к престолу Альтиса. Разве не так? И с кого в таком случае мне требовать этой самой компенсации? Какая же ты все-таки вредная и въедливая особа! Не выдержав, раздраженно, фыркнула Эдриан. Одно и то же, нудишь и нудишь. Между прочим, если бы не моя помощь, то ты бы погибла еще в замке рода Ульер, поскольку не сумела бы справиться с Шерионом. Это моя и только моя заслуга, что ты выжила тогда. Я лишь криво ухмыльнулась. Ну нет уж, мой дорогой, убийство патриарха драгоньего рода было выгодно прежде всего тебе. Это ты же ждал мести за свою смерть, а я послужила лишь орудием твоей воли. Материальная компенсация подойдет? Внезапно очень по-деловому предложил Эдриан. «Капля твоей крови в обмен на все мое состояние. Некогда я был весьма обеспеченным человеком, Мика. Маги всегда и во все времена неплохо зарабатывали своим искусством. А я без лишней скромности был одним из лучших. Поскольку я предчувствовал, что над моей головой сгущаются тучи, то я перевел большую часть своих сбережений в драгоценные камни. Все равно материальные блага мне больше ни к чему, а тебе они могут пригодиться. К тому же надо ведь как-нибудь отблагодарить тебя. Согласись, мы неплохо вместе провели время». Я алчно сглотнула вязкую от волнения слюну. «Ого, сразу бы так!» И перед моим мысленным взором замелькали горы сапфиров, алмазов, рубинов. Я стану богатой, очень богатой, баснословно богатой. «А вот теперь я верю тебе!» Вдруг прервал мой напряженный мысленный разговор Морган. Я очнулась и недоуменно посмотрела на него. «О чем это он?» «Кстати, если Эдриан не обманывает, то я, так и быть, поделюсь с друзьями». Я не жадная. Полагаю, тот же Фрей немало обрадуется, узнав, что ему от меня не надо возвращаться в родную деревню и зарабатывать себе на хлеб насущный тяжелым крестьянским трудом. «Признаюсь, я частенько удивлялся тому, что ты вдруг замирала посреди беседы и устремляла невидящий взгляд куда-то вдаль», — пояснил Морган. «А теперь я понимаю, что в это время ты разговаривала с Эдрианом. Ну и что он говорит по поводу того, что остался тебе должен?» «Мы пришли к соглашению». Уклончиво ответила я, не имея ни малейшего желания ставить Моргана в известность о моем грядущем богатстве. Не то чтобы я ему не доверяла, но просто здравый смысл подсказывал, что не стоит смешивать дружеские отношения с материальными заботами. Золото порой разъедает сердца и самые крепкие узы, как ржа из железа. Так что пусть это пока останется секретом. Тем более, как верно выразился Морган, у меня и без того хватает тайны от него. Одной больше или меньше, не все ли равно? — Могу я узнать, к какому именно? — настороженно поинтересовался Морган. Как бы то ни было, выполнил Адриан или нет свою часть договора, но делить с ним тело и разум я больше не намерена, — честно сказала я. И он пообещал, что покинет меня. — Дай угадаю. Как только ты обогришь рубин на книге каплей своей крови, — перебил меня Морган и поморщился. — Ох, не знаю, Тамика, не нравится мне это. Сделка, требующая для своего завершения крови. Как-то это очень подозрительно. Но в любом случае нам надо разобраться, что там не так с Виллебет, парировала я. Эдриан обещал, что поможет. Кому, как не создателю этой книги, знать, в какую именно ловушку угодил хозяин дома, разве не так? Но, между прочим, у этой проблемы есть намного более простое решение, — неожиданно проговорил Морган. И его глаза как-то нехорошо блеснули при этом. Насколько я понимаю, Микалика не будет сильно горевать, если станет настоящей вдовой. И, как она заметила, со смертью мага все созданные заклятия развеются. Чем не выход из положения? «Вот!» — возликовал Эдрин. «Вот видишь, на что способен твой ненаглядный Морган на убийство абсолютно беспомощного человека, а все на меня бочку катишь. Мол, жестокий, я нехороший. Теперь ему все это повтори». «Так, давай сначала закончим с книгой», — предложила я, мгновенно растерявшись от столь внезапного поворота темы. «А потом уже займемся Вилобе». Подумала немного и добавила с немалой долей сомнения. «Если честно, я и сама не особо желаю, чтобы он пришел в себя». «Но расправиться с ним как-то это... негуманно?» «Негуманно?» – растерянно переспросил Морган. «Должно быть, не ожидая услышать подобного аргумента». «Ну, да, негуманно. Но жизнь, однако, вообще жестокая штука». Я лишь пожала плечами, не имея ни малейшего желания ввязываться в столь сложный философский спор. Морган еще не полную минуту молча смотрел на меня, затем тяжело вздохнул, осознав, что продолжение не последует, и прищелкнул пальцами. тотчас же блокирующее заклинание, запирающее наш разговор от чужих ушей, с тихим хлопком исчезло.